В ответ на эти возражения приведу потрясающие по глубине, пророческому проникновению и актуальности высказывания Фёдора Михайловича Достоевского из его дневника писателя. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности. К этому нам надо приготовиться вперёд. Начнут же они после освобождения и свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательства и покровительства их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшую благодарностью. Напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, Так Россия, отняв их у торок, проглотила бы их тотчас же, имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени. Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстие России и великого, святого, неслыханного в мире, поднятие ею знамени величайшей идеи из тех идей, которыми жив человек, и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нём, кочнеет, колечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну с царём во главе, поднятую против извергов за освобождение несчастных народностей, эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете? Ну а теперешнем моменте я говорить не стану. К тому же мы ещё нужны славянам Мы их освобождаем, но потом, когда освободим, и они кое-как устроятся, признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это. Да и ни за что на свете не признают. Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы России, то они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своей доблестью или помощью Европы, которая опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение, наверное, существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьётся у них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем о России. Может быть, целые столетия или ещё более Они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России. Они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё. О, я не говорю про отдельные лица. Будут такие, которые поймут, что значало, значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всю величие и всю святость дела России и великой идеи с нами, который поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно в начале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению. Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся с самого начала конституционные управления, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало на конец министерство в Болгарии и составилось новое, из либерального большинства – И что какой-нибудь их Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель президента Совета министров. России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей, заразиться европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма. Прежде чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и в своём особом славянском призвании среди человечества, между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как не будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас в Европе, заигрывая с нею? и уверею её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно, конечно, в минуту беды, а не раньше, что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется. А что если они существуют на свете, то, конечно, потому что стоит огромный магнит России, который неодолимо притягивает их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, Что не будь Россией, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки, и даже так, что самая национальность их исчезла бы в Европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае». Когда сегодня мы наблюдаем страстное желание таких стран, как Грузия и Украина, войти в НАТО, примкнуть к невидимой Хазарии в лице видимого Запада, мы должны осознавать, что в них говорит не стремление к независимости или национальному самоопределению, а глубинные желания найти сильный центр, имперское ядро, к которому можно было бы прислониться. Они привыкли жить в империи и пользоваться её преимуществами. Когда хазарии, развалив СССР, лишили их этих преимуществ, принудив уйти из империи, они стали искать другую империю, которая также бы о них заботилась. А поскольку кроме хазарской никакой имперскости не осталось, они пошли туда, наивно думая, что это будет продолжение прежней хорошей жизни. Но вскоре окажется, что приняли их туда для заклания, то есть с целью уничтожения, прежде всего как носителей православной веры главный мишеньи Хазарии. Россия не может быть к этому безучастна. Бог дал ей не только дар священной имперской государственности, но и возложил обязанность защиты православной веры и народов её носителей, и народов готовых встать с ней в строй в борьбе против Хазарии, чтобы создать мощный противовес Хазарии и выполнить эту свою обязанность. Россия должна опять стать империей, сосредоточить в себе позитивное имперское ядро. И нового выхода в России и у нашего народа нет. Ведь если ты не сопротивляешься злу, значит ты ему потворствуешь, помогаешь тем самым, участвуешь в делах тьмы, творимых хазарей. По мысли Иван Александрович Ильина, не сопротивляющийся злу сам разламывает стены своего духовного Кремля. И горе тому народу, который утратит волю и способность к этой борьбе со злом. Он или возродит в себе эту волю, или погибнет. Его злодеи истребляют его лучших сынов, а оставшихся превратят в своих покорных рабов. Если Россия не использует данный ей Богом дар православной имперскости, она уподобится тому самому рабу из евангельской притчи о талантах, который по лености и лукавству зарыл свой талант. участь его была, как известно, печальна. Этого негодного раба приказано было выбросить во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Евангелии от Матфея из главы 25. Ведь на страшном суде Христос будет судить также и народы, в числе народов ожидающих ответа в день судный будет стоять и Русь.